Миг даже не представлял, что судно без парусов сможет двигаться настолько быстро при помощи самодельных весел. Скорость явно переваливала за семь узлов. Гребли все, кто мог, всем, чем могли. От орудийных портов Кубрика откатили пушки и орудовали веслами. Моряки наспех сооружали настилы, которые перекидывали на канатах за борт. К самой воде. Там их наспех приколачивали к корпусу, сами спускались и гребли кто чем, иногда даже ложками. Люди работали с такой самоотдачей, какую невозможно встретить, если не угрожает смерть. Уставших гребцов не имелось, адреналин в крови зашкаливал. Каждый понимал, если не удастся догрести до берега, всем конец. Однако скорость оставалась все равно недостаточной для того, чтобы уйти от бури, ветер все крепчал. Черная пелена туч нагоняла резвой. Земля же, наоборот, приближалась настолько медленно, словно корабль продолжал дрейфовать. Мик в очередной раз поднялся на полуют, поглядел на шторм. Еще час, от силы два, и он их догонит. Догонит и потопит. Брат удачи сбежал на шканце, затем на шкафут. Собирался спуститься на орлодек, но на трапе столкнулся с байтеросом. Главный абордажник был таким потным, словно побывал за бортом. Он работал на одном из весел. Мик, он нас нагоняет!» – выпалил он. «Что делать? Мы не уйдем!» «Пушки за борт!» – скомандовал капитан. «Пушки, ядра, бомбы, кнепеля, все за борт!» В этот момент брата удачи поразило дежавю. Казалось, совсем недавно он уже отдавал подобную команду. Впрочем, через мгновение понял, что так и было. Действительно отдавал. В прошлый раз все закончилось печально, его все же взяли на абордаж. Орудия за борт! выкрикнул малыш. Эта команда еще многократно повторилась, разлетаясь даже в самые затемненные уголки Биггета. Вскоре орудия одно за другим начали плюхаться в воду. Одного из моряков на самодельном насесте едва не сшибло пушкой. После того, как все орудия оказались за бортом, резвый пошел еще быстрее. К тому времени солнце скрылось за первыми набежавшими тучами. Резко стало мрачно. В корму налетали порывы ветра. Все сильнее становились волны, которые качали спешившие прочь от урагана судно. Благодаря сколоченному носовому заграждению, внутрь попадало меньше воды. Однако она все равно попадала, поэтому часть не отрядили ее вычерпывать. Спасительный берег все приближался и приближался. Уже без подзорной трубы виднелся прибрежный лес, где преобладали хвойные деревья. Налетела очередная волна, подняла корму, из-за чего покореженный нос снова зачерпнул воды, которую дети не успевали вычерпывать, пока взрослые изо всех сил гребли к берегу. Брат удачи взбежал на полуют, на трапе поскользнулся на разлитом масле и едва не грохнулся. Отстраненно подумал. Надо отдать приказ, чтобы масло вытерли, а то кто-нибудь непременно разобьет себе голову. Однако это не стояло первоочередной задачей. Подзорная труба уже не требовалась, чтобы увидеть, буря вот-вот настигнет беглецов из прошлого мира. Стена дождя стремительно наступала. Первые капли уже вовсю осыпали палубу. Потом Мик увидел то, что их покалеченный корабль уже пережить не мог. Первую серьезную волну, после которой судно нырнет так, что уже все непременно начнет тонуть. И эта волна приближалась настолько быстро, что становилось понятно, к берегу они не успеют, даже если у каждого на борту резко отрастет по две дополнительные руки. Может быть, смогут выжить, если у всех внезапно появятся жабры. От отчаяния опускались руки. Миг попросту не знал, что делать, как помочь всем тем, кто доверился ему. Берег вроде и близко, но к нему еще грести и грести. В урагане, который вот-вот накроет судно, плыть не самая хорошая идея. Даже наоборот, ужасная. На землю выберутся единицы. Огромная волна, которая должна погубить их покалеченное судно, тем временем настигала. Брат удачи подошел к трапу, но в этот момент с орла дека выскочил Лестер, весь мокрый и бледный. «Тонем Мик! выпалил он. «Трюм уже целиком в воде! Начинает наполняться кубрик! Не вычерпаем!» Капитан почувствовал, как заскрипели зубы, то ли от бессилия, то ли от злобы. Он сделал шаг на трап, собираясь сбежать на шканцы. Запоздало подумал, что где-то здесь разлито масло, и неплохо бы его обойти. Правая нога уехала вперед, левая еще не успела толком встать на ступень. Брат удачи почувствовал, что потерял равновесие, а уже в следующий миг прибольно грохнулся на ступени спиной. Голова по инерции откинулась. Удара миг не почувствовал, так как все моментально заволокло чернотой.